часть 1 как перестать терять силы и ресурсы глава 1 психоэмоциональное нездоровье Шесть шагов чтобы выбраться из ямы тревог и обид каждый день мы словно идем по лестнице по привычке поднимаясь все выше шаг за шагом день за днем но со временем рюкзак за спиной становится тяжелее в нем копятся обиды тревоги и воспоминания от которых мы не избавляемся. Мы устаем не от самой лестницы, а от этого груза. Психоэмоциональное нездоровье начинается именно здесь, в мелочах, которые накапливаются и превращаются в неподъемный груз тревог и обид. За мою практику я встречал тысячи людей, желающих освободиться от внутренних ран и психологических травм. Одна из таких историй принадлежит моей клиентке Марии. Марии 25 лет, но в душе она все еще ощущала себя маленькой девочкой, которой не хватало тепла и поддержки. Я чувствую обиду на своих родителей, сказала она тихим голосом. В ее словах звучали воспоминания, наполненные болью и горечью. Упреки, унижения, насмешки. Все это оставило глубокий след. Слушая Марию, я ясно чувствовал, насколько тяжелым был ее опыт. Для меня было важно не только услышать историю, но и дать понять, ее чувства имеют право быть, ее боль настоящая и значимая. Отец Марии сам вырос в непростой семье и, не справившись со своими травмами, перенес их на близких. Он часто повышал голос, а за малейшую провинность мог толкнуть или ударить. Мать не защищала дочь и нередко подкрепляла строгость отца. «Нечего злить папу, язык твой враг». Прошли годы, но Мария продолжала жить в ощущении той самой девочки, запуганной, лишенной поддержки, вздрагивающей от громких голосов. «Я не понимала, почему они так со мной», — призналась она. «Я видел, как тяжело ей давались эти воспоминания и понимал, что моя задача — создать для нее пространство, где она сможет по-настоящему почувствовать внутреннее спокойствие, научиться доверять себе и строить жизнь без постоянного страха и обиды». Мы начали бережно разбирать ее обиды, чувства и переживания. Уже на первых встречах стало заметно, как в Марии что-то меняется. Она впервые за долгое время позволила себе открыто говорить о том, что чувствует, не ожидая осуждения или наказания. В какой-то момент ее плечи чуть опустились, словно тяжесть, давившая долгие годы, начала спадать. Это оказалось важным шагом, она словно заново открывала для себя право быть услышанной. Однажды в середине сессии Мария остановилась и сказала «Мне кажется, я впервые ощущаю, что могу говорить свободно, и никто не будет кричать на меня, а только слушать, поддерживать и помогать». Для нее это был переломный момент, в ее глазах появилась искра живости, в голосе мягкая, но уверенная интонация. Это не было громким прорывом, скорее тихим внутренним открытием, которое дало ей надежду. С этого момента пространство нашей работы стало для Марии не просто разговором, а местом, где она училась доверять себе, чувствовать опору внутри и позволять себе быть собой. Она постепенно вспоминала о себе и своих желаниях, училась улучшать жизнь и по-новому относиться к своим ощущениям. Именно такие первые изменения особенно ценны. Они показывают человеку, что движение вперед возможно, что рядом есть тот, кто понимает и поддерживает. Со временем ее внутренний мир заметно изменился, взгляд стал спокойнее, движение свободнее, в словах появилась уверенность, Мария перестала вздрагивать от громких голосов, научилась чувствовать границы и отстаивать их без страха. В какой-то момент она сама заметила, «Я впервые ощущаю, что у меня есть право жить так, как мне важно». Ее история не о том, как стереть прошлое, а о том, как научиться жить с ним так, чтобы оно больше не управляло настоящим. Тяжелый рюкзак постепенно становился легче, и лестница, по которой Мария продолжала идти, уже не казалась бесконечной и пугающей. Она открывала перед ней новые горизонты. Забота о внутреннем «я». Психоэмоциональное здоровье включает в себя эмоциональное, психологическое и социальное благополучие. Оно влияет на образ мыслей, ощущения, действия в различных жизненных ситуациях. Ему необходимо уделять внимание, чтобы в дальнейшем избежать более серьезных проблем, уже со здоровьем ментальным. На внутреннее состояние влияют социальная поддержка, умение управлять эмоциями, уровень самооценки и позитивное мышление. Люди с хорошим психоэмоциональным состоянием адекватно реагируют на стрессовые ситуации, быстрее адаптируются и находят что-то положительное, даже в трудностях. Все начинается с малого. По данным самса более 60,9% взрослых переживают в детстве по крайней мере один эпизод негативного опыта, насилие, физическое, психологическое или наблюдение за ним, злоупотребление в семье алкоголем и так далее. Исследователи обработали ответы на более чем 144 тысячи анкет и связали негативный детский опыт с ухудшением здоровья, рисковым поведением и социально-экономическими проблемами во взрослой жизни. В частности, негативный детский опыт, по мнению ученых, повинен в 23,9% злоупотребления алкоголем, 27% хронической обструктивной болезни легких и 44,1% депрессий. Усвоенные или просто однажды увиденные в детстве негативные модели поведения порой передаются из поколения в поколение. Наглядный пример уже рассказана история моей клиентки Марии. Как моральное состояние влияет на физическое? Когда мы довольны и удовлетворены, в организме увеличивается количество гормонов счастья, серотонина и дофамина. Они способствуют укреплению иммунной системы, снижению уровня стресса и улучшению общего самочувствия. Затянувшаяся тревога или депрессия приводит к соматическим расстройствам. Хронический стресс надолго повышает уровень кортизола и это негативно влияет на иммунную систему, вызывает напряжение мышц, головные боли и сердечно-сосудистые патологии. Психосоматика как область медицины исследует взаимосвязь психических процессов и физического состояния, влияние на телесное здоровье эмоций, мыслей и поведения. О психосоматическом расстройстве говорят, когда на фоне эмоциональных или психологических проблем возникают физические симптомы, не имеющие органические причины. На основе множества экспериментов установлено, что стресс, тревога и депрессия могут вызывать или усугублять уже имеющиеся заболевания, астму, язвенную болезнь, сердечно-сосудистые проблемы. Печальные результаты. Длительное нестабильное эмоциональное состояние чревато последствиями для любого человека. Согласно данным благотворительной организации Movember, изучающей мужское здоровье, Американские мужчины не рвутся обсуждать свое психическое здоровье на работе. 34% боятся быть уволенными, 30% опасаются негативного влияния на карьеру. 36% считают, что из-за длинного языка их не повысят. 46% беспокоятся, что коллеги начнут шептаться за спиной. Пожалуй, самое опасное состояние, которое может развиться на фоне глубоких психологических травм депрессия. Она проявляется постоянной печалью, ощущением безысходности, утратой интереса к ранее любимым занятиям. Основные признаки депрессии могут варьироваться, однако существуют общие характерные симптомы. Постоянное ощущение усталости и слабости. Непосильными представляются даже самые простые задачи. Ежедневные привычные дела требуют значительно больше энергии, чем прежде. Изменения в аппетите и весе потеря интереса к еде или наоборот переедание. Утрата интереса к привычным занятиям, хобби и любимые увлечения перестают вызывать эмоции. Нарушение сна, бессонница или повышенная сонливость. Постоянные мысли о безысходности и самообвинение. Депрессия это не дурное настроение, как думают многие. Это сложный синдром, требующий профессиональной помощи и поддержки. Депрессия не признак слабости, это признак того, что вы пытались быть сильным слишком долго. Как вести себя во время внутреннего кризиса? Один клиент однажды спросил, можно позволять себе злиться, грустить или плакать, когда тяжело? Ответ однозначный «да», осознав свои чувства, не нужно их подавлять, следует принять собственную уязвимость, не прятаться от эмоций, а позволить себе прочувствовать всю гамму. Во время эмоционального кризиса важно помнить, это не конец света, а лишь временное состояние, его можно и нужно преодолеть. Доверительный разговор с близкими даст необходимое понимание. Обычно приносящая радость дела, творчество или любимая книга поддержит. Спорт или даже обычная прогулка на свежем воздухе снижает уровень стресса и улучшает общее самочувствие. Дневник – один из лучших способов привести мысли в порядок. Сформулированные и записанные переживания помогают найти выход из сложной ситуации. Главное правило при самопомощи – дайте себе время. Процесс восстановления занимает не один день. Если самопомощь неэффективна, то необходимо обратиться к специалисту. Почему люди не воспринимают психологов всерьез? Специалист, готовый помочь проработать внутренние травмы и переживания, психолог. Но посетить хотя бы одну терапию готовы далеко не все. Одна моя клиентка через несколько консультаций призналась, как нелегко ей далось решение. Я боялась, что об этом кто-нибудь узнает, близкие категорически не согласны, что психология и работа психолога могут быть эффективны. Сомнения понятны общество стигматизирует психологическое здоровье, и это заставляет скрывать переживания. Люди боятся, что все узнают об их ненормальности, ведь к психологу ходят только сумасшедшие. Некоторые, кроме того, убеждены, что справятся сами. Не все понимают суть терапии, поэтому и не уверены в ее возможностях. Мало кто знает, как на самом деле протекает сеанс, и это тоже отпугивает потенциальных клиентов. Кроме того, Останавливает то, что услуги психотерапевтов для многих стоят дорого. Распространенные мифы о психологах. Психология это про психические заболевания. На самом деле, психология охватывает широкий спектр тем, включая развитие личности и межличностные отношения. Многие думают, что у психологов есть универсальные методики, которые срабатывают всегда. На самом деле, волшебного средства не существует каждый человек уникален и именно поэтому важно подобрать подход который будет работать именно для него задача психолога услышать понять и вместе с клиентом найти путь который поможет справиться с трудностями и двигаться дальше считается что психологи решают все проблемы на самом деле никто не может обещать что после одного сеанса жизнь радикально изменится эффективность терапии зависит не только от специалиста, но и от самого клиента. Как отметила Джоджо -Джо Моэс, помочь можно только тому, кто готов принять помощь. Задача психолога – создать пространство понимания и поддержки, помочь увидеть ситуацию по-новому и научить находить решения. Если человек готов идти навстречу изменениям, психолог обязательно поможет. Да, путь может быть разным, Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Но результат приходит всегда. Работа с психологом – это уверенность, что вы не останетесь наедине со своей болью. Рядом есть специалист, который поддержит, подскажет и поможет шаг за шагом строить жизнь, в которой становится легче, спокойнее и свободнее. Терапия необходима только слабакам. На самом деле. Обращение за помощью не свидетельствует о слабости. Напротив, запись на прием к специалисту – признак силы, стремление к самосовершенствованию и заботы о собственном психическом здоровье. Психологи всегда позитивны. На самом деле, специалисты обучены работать с эмоциями. Задача психолога – не раздавать позитив, а быть опорой клиента в трудной жизненной ситуации. Сессия длится целую вечность. Многие терапевтические программы ограничены сроками и сосредоточены на конкретных целях. Психология – антинаучная дисциплина. На самом деле, нелепо представлять, что слова специалиста – личная его выдумка. Психология основывается на научных методах и исследованиях и является серьезной областью знаний. Все психологи – теоретики. На самом деле… Практикующие психологи сочетают теорию с реальным опытом. Рука помощи. В чем же реально помогает психолог? Во-первых, осознать и понять внутренние конфликты, причины дискомфорта и страхов. Психологическое консультирование позволяет лучше справляться с повседневными стрессами, способствует развитию клиента навыков саморегуляции и управления эмоциями. Во-вторых, выявить и изменить негативные паттерны мышления, мешающие достигать целей или строить здоровые отношения. В-третьих, психолог обучает методам эффективной коммуникации. В-четвертых, психология предлагает инструменты для повышения самооценки и укрепления уверенности в себе. Это особо важно для страдающих от комплексов и неуверенности. Пора. Когда надо обращаться к специалисту? При постоянном чувстве тревоги или подавленности, которые мешают жить, если эмоции стали непереносимыми, а привычные методы самопомощи не помогают, настало время обратиться за помощью. В случаях утраты. Печаль и горе естественные чувства, но продолжаясь слишком долго, они мешают восстановлению. При проблемах в отношениях, конфликтах, недопонимании, потере близости которые причиняют страдания. Стремясь к личностному росту, психолог поможет лучше понять себя, открыть новые горизонты и развить необходимые навыки. В психологии есть инструменты для разрешения подобных вопросов и восстановления гармонии. Однако написанное подразумевает обращение к настоящему профессионалу. Как его найти? 10 главных рекомендаций по подбору психолога. Первое. Определитесь со своими потребностями. Сформулируйтесь, чем именно вы хотите поработать: стресс, тревога, депрессия, проблемы в отношениях. Второе. Проверьте квалификацию специалиста. Убедитесь, что у психолога есть должное образование и лицензии. Важен также опыт работы. Третье. Изучите направление, по которым работает специалист. Узнайте, какие методы и подходы использует психолог когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия и другое. Четвертое. Прочтите отзывы. Поищите мнение других клиентов о выбранном специалисте. Пятое. Обратите внимание на подход. Важно, чтобы специалист был внимателен к вашим потребностям и устраивал вас по стилю общения. Шестое. Проверьте географию. Решите, удобно ли вам будет добираться до кабинета психолога. Рассмотрите вариант онлайн-консультаций. Седьмое. Узнайте стоимость услуг. Убедитесь, что цена вам подходит. Уточните вероятность ее повышения и получения скидки. Восьмое. Запишитесь на консультацию. Первая встреча поможет оценить, насколько вам комфортно с этим психологом. 9. Не бойтесь поменять психолога. Если поняли, что найденный специалист вам не подходит, ищите дальше. Десятое. Доверяйте своим чувствам. Важно во время сеансов ощущать себя в безопасности. Доверительная атмосфера. Когда поиск специалиста успешно завершен, пора сделать следующий шаг. Но открыться незнакомому человеку, выложить ему все секреты и поведать о переживаниях не так-то просто вот что поможет вам раскрыться понимание своей тревоги признайте свои страхи составьте список и проанализируйте их изучение сути профессии психолога понимание их методов и подходов позволит разглядеть в специалисте поддержку а не угрозу постепенное доверие не спешите поделиться всеми переживаниями в первую встречу начните с простых тем переходя к более глубоким постепенно подготовка вопросов заранее запишите что вас беспокоит это структурирует мысли поможет не забыть спросить о важном и создаст ощущение контролируемости беседы осознание своих действий все что вы делаете абсолютно нормально и не подлежит осуждению психологи привыкли к страху или смущению клиентов и помогают им преодолевать эти чувства забота о психоэмоциональном здоровье ответственность перед собой и вклад в благополучие окружающих. Цицерон говорил, «Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума».